Глава двадцать вторая Ян Логан вздрогнул и плотно застегнул кожаную куртку. Он стоял под раскачивающейся вывеской черного лебедя, нащупывая в кармане пачку мальбора и коробок спичек. Из-за сильного ветра прикурить сигарету удалось только с третьей попытки. Засунув руки в карманы, он принялся расхаживать взад-вперед. Вперед. Другие сотрудники заведения, включая и еще одного бармена, тоже вышли на улицу, и Логан пробормотал им вслед проклятие. Все, кроме него, имели машины, и почти все ехали в противоположном направлении. Единственный человек, кому было с ним по дороге, промчался мимо, даже не предложив подбросить. Логан глубоко вздохнул, выпустив в ночной воздух облачко пара. Он взглянул на часы. четверть первого, обычно ему удавалось возвратиться домой не позднее четверти двенадцатого, и теперь Логан мог представить себе реакцию Салли, он уже почти слышал ее вопли, которыми она разразится, едва он войдет в дверь, она начнет ныть по поводу остывшего ужина и станет выведывать, где же это он так долго пропадал. Логан работал у шесть вечеров в неделю и только один проводил дома, вынужденный весь день выслушивать Салли, которая пилила его, требуя найти работу получше и подыскать для них приличный дом. Логан решил срезать путь, ведь в любом случае его ждала стычка, так что лучше уж покончить с ней поскорее. Он свернул налево и двинулся по заросшей травой аллее, зная, что будет дома через десять минут. Логан взял хороший темп, и огонек, зажатый в зубах сигареты, подпрыгивал в такт его шагам. Аллея, по которой он шел, плохо освещалась и в лучшие времена. Теперь же за полночью горело всего три фонаря, не считая неяркого света у парадных дверей пары коттеджей. Все остальное тонуло в омраке. Было плохо видно еще из-за тумана, нависшего над полями. Подгоняемый ветром, он казалось расстилался по округе, словно какое-то призрачное море с медленно вздымающимися волнами. Логан окинул взглядом белые коттеджи. К каждому вела подъездная дорога, и вряд ли их владельцы ограничивались одной машиной. Да, эти частные владения сильно отличались от его собственного жилища. Они с Салли обитали в одном из унылых стандартных муниципальных домов, стоявших ярдах в пятистах от аллеи и не имевших ничего общего с этими богатыми виллами, будто бы напоказ демонстрировавшими яркую индивидуальность стиля их владельцев. Конечно, Салли можно понять, в таком доме никто бы не отказался жить». Размышляя по ходу обо всем этом, Логан заметил, как справа от него что-то зашевелилось. Он огляделся по сторонам, слегка замедлил шаг и стал всматриваться в темноту, пытаясь определить, что же это такое. Слышалось что-то похожее на шарканье, царапанье, а мгновение спустя откуда-то из-под ограды выкатился еж и быстро засеменил, пересекая аллею. Логан улыбнулся, наблюдая, как зверек исчез в саду напротив. А пройдя всего несколько ярдов, он вдруг увидел на дороге раздавленного ежа. Да, этому явно не повезло. Попал под колеса одной из машин, которые иногда проезжали по аллее. И видно, пролежал тут довольно долго. Даже в темноте Логану было видно, что расплющенные останки затвердели и напоминали своеобразную утыканную шипами летающую тарелку фризби. «Да, такими любят перебрасываться дети». Он улыбнулся еще раз и пошел дальше. Справа от него стояла ферма, а выкрашенный в темный дом был почти невиден во мраке ночи. Послышался собачий лай. Чертова тварь уже гналась как-то за Логаном, и он поспешил пройти мимо, хотя и понимал, что на сей раз собака привязана. Одолев еще несколько ярдов, он наткнулся на подгнившие деревянные ступеньки перехода. Рядом накренилась видавшая виды табличка «Пешеходная дорожка». Так называемая пешеходная дорожка пересекала поле и вела прямо к его дому. Он решил, что стоит рискнуть, вляпавшись в коровье лепешки, щедро усеившие поле. Зато этим путем быстрее добираться. Поставив ногу на первую ступеньку перехода, Логан стал подниматься. Ветхое сооружение отчаянно заскрипело, и на какое-то мгновение ему показалось, что сейчас оно развалится. Изловчившись, он чуть ли не птицей перелетел ограду и с громким хлюпаньем приземлился в грязь по другую ее сторону. Твою ж мать! выругался Логан, счищая с ботинок липкую глину. Спустя минуту он уже шел через поля почти в абсолютной темноте. Единственным проблеском света оставалась еще пара не погашших окон в домах, которые стояли за полем, но при таком освещении было просто невозможно разглядеть хоть что-нибудь уже в пятнадцати-двадцати ярдах. Свежий ночной воздух обострил все запахи, и Логан морщился, вдыхая крепкий дух коровьего навоза. Земля под ногами оставалась мягкой, несмотря на то, что уже чуть подмораживала. Ян уже не раз поскользнулся и, падая в очередной раз, ухватился рукой за идущую параллельно тропинке изгородь. В пальцы вонзилась колючая проволока, и Логан взывал от боли. Он остановился и, бормоча ругательства, полез в карман за носовым платком, чтобы вытереть пораненную ладонь. Вытащив сигарету, он прикурил, затянулся, немного постоял. И продолжил путь. От ближайшего дома поле отделял двойной ряд деревьев и густые заросли кустарника. Буйно разросшийся утевсник и ежевика во многих местах достигали его плеча. В воздухе стоял терпкий запах гниющей листвы, и Логан всю дорогу чиртыхался. Совсем рядом хрустнула ветка. Он инстинктивно отступил назад, потому что в тишине ночи звук прогремел, словно гром среди ясного неба. Нога завязана в чем-то мягком, явно не в грязи. Проклятые коровы! – прорычал Логан, отряхивая ногу. Внезапно его ругань была прервана новым звуком. Кто-то явно пробирался через кусты. Логан метнул взгляд в направлении густых зарослей, но ничего не увидел. Мгновение стояла тишина, потом звук повторился, на этот раз уже ближе. Может быть, лиса? А че, едное еж? Он с трудом сглотнул и прибавил шагу. В нем нарастило беспокойство. Второй переход, у которого заканчивалась пешеходная дорожка, был от Логана не более чем в ста ярдах, и он уже видел мерцающий свет ближайшего дома. Под ногами громко чавкала грязь. Глаза беспокойно метались от дерева к дереву. В паре шагов от него в кустах раздался громкий скребущий звук, и Логан затаил дыхание. В полной тишине. Этот звук показался настолько громким, что Ян пустился бежать, не отрывая глаз от света впереди, который теперь представлялся таким далеким и недосягаемым. Треск веток позади достиг, казалось, канонадной мощи, и Логан с ужасом осознал, чтобы там не скрывалось в этих кустах. Она бежит за ним по питам. Его мозг лихорадочно искал объяснение, пытаясь найти логический ответ. Но на ум приходило только одно: нужно как можно скорее добежать до этого чёртова перехода, чтобы убраться наконец с поля. Оставалось всего каких-то пятьсот ярдов. Он попрежнему убежал, кусты трещали уже совсем рядом с ним, раздвигаемые невидимым преследователем. Ян боялся даже смотреть в ту сторону. Тридцать ярдов. Впереди уже хорошо был виден свет, и у логана открылось второе дыхание, как вдруг кто-то утробно взывал. У бегущего перехватило дыхание. Еще десять ярдов, и вот уже переход рядом. В двух метрах он был проломан, и Логан благодарил за это судьбу. Не надо терять времени на то, чтобы взбираться по ступенькам. Пять ярдов. Он чуть не упал, поскользнувшись на коровьей лепешке. Отчаянно взмахнув руками, он сумел сохранить равновесие, по лицу струился пот. Логан задыхался, ноги болели от бега, а сердце готово было выскочить из груди. Справа от него раздался какой-то громкий и зловещий звук. Треснула ветка. Да так близко, словно источник звука находился прямо у него в голове. Что-то вылетело из кустов и набросилось на Логана. Он хотел закричать, но у него перехватило дыхание. Он упал лицом в грязь, вскочил. Глаза его чувствовала, он вылезли из орбит. Горло сжал спазм. Кошка, выпрыгнувшая на него из кустов, тут же растворилась в темноте, так и не выпустив зажатый в зубах мышь. Господи Иисусе, вздохнул Логан, вытирая рукой лицо. Ему понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы прийти в себе. Закрыв глаза, он набрал полные легкие воздуха, задержал его в себе, а потом с явным облегчением перевел дыхание. Его одежда была испачкана грязью и коровьим навозом. И он принялся счищать их с куртки, чтобы об этом сказала Салли. Он вдруг улыбнулся и, следя за петляющей по полю кошкой, начал смеяться. Чертов идеолог, сказал себе Логан, и по-прежнему ухмыляясь, стал перебираться через ограду. Позади него, как бы материализовавшись из ночного воздуха, прямо из мрака, возникла огромная тень. И яну Логану показалось, что он услышал шум ветра. На самом же деле это был свист, опускавшегося по широкой дуге металлического орудия. Крик замер на губах Улогана. Он дико вытрящил глаза и заметил только, как сверкнул над ним металл. Темные очертания. Еще до того, как он смог определить, кому принадлежат эти очертания. Горло его оказалось перерезанным от уха до уха. Темнота обернулась ночью вечности.